Слава одиннадцатая. Виссарионов довольно потянулся, оттолкнулся ногой от пола и проехал от стола к панорамной стене кабинета прямо в офисном кресле, словно непоседливый мальчишка. Все отлично складывалось, просто фантастически. Естественно, удача — это совокупность труда многих специалистов, результат приложенных усилий, Но без благосклонности госпожи Фортуны не обошлось. «Поздравляю!» В кабинет вошел сам Павел Александрович Виссарионов. Он следил за сделкой сына издалека, не вмешивался, но заметно переживал. «Все-таки сорвать такой куш – мечта любого бизнесмена. Здесь же не просто куш!» а целый золотовалютный резерв государства со средней экономикой за день до финальных переговоров прилетел и получив хорошие новости от сына тут же примчался в офис спасибо александр поднялся ответил на рукопожатие детали я полагаю раскрывать не станешь якобы серьезно произнес павел александрович правильно полагаешь с довольной улыбкой ответил Александр. «Лучше расскажи, как ты, как мама». «Все хорошо, сын, все отлично. Мама, как обычно, в делах-заботах», заметно усмехнулся отец, демонстрируя истинное отношение к делам-заботам жены. Скорее всего, он был бы более доволен, если бы благочестивая Евдокия Федоровна Была обыкновенной домохозяйкой, чем деловой женщиной. Хотя, наверное, и в этом случае он не замечал бы собственную жену. Как сейчас понимал Александр, брак родителей умер еще до его рождения. Собственно, он попытка сохранить то, что хорошим делом не назовут. Что ж, видимость, как было угодно матери, сохранили. Остальное в частности, которые никак не касались Виссарионова-младшего. «Отметим», — предложил Александр, глянув на часы. Время подходило к ужину. следующий раз», — отмахнулся отец. «Иди, поощряй сотрудников, заслужили, а мы отметим позже». «Отлично», — согласился Александр. Сотрудники действительно ждали кто-то банкета в честь сделки, которую наверняка по итогам назовут «сделкой года», кто-то возможности уйти пораньше домой. Раз начальству настолько подфартило, и рядовым сотрудникам должна перепасть малая толика счастья. Праздновали с размахом. В один из лучших ресторанов города Правда, пока тесной компании топ-менеджеров, которые принимали самое непосредственное участие и вследствие получат самые жирные плюшки от владельца. Алкоголь лился рекой, деликатесы подавались бесконечным потоком, еще час, и мероприятие, которое начиналось как презентабельное, превратится в банальную попойку. Александр смотрел на происходящее безучастно. Радовался, конечно, но с большим удовольствием он бы отправился домой, закрылся от происходящего и уставился в стену. Настолько устал от гнетущего чувства одиночества, навалившегося всей мощью на грудь. Он не жалел, что Анне отказала ему. Отказала в резкой, если не в грубой форме. Порыв действительно был глупым, пусть и тысячу раз искренним. Она не вписалась бы в жизнь Александра Виссарионова. Слишком неподходящая, чужеродная, полумифическая. Что он мог предложить этому созданию? Деньги? Не похоже, что они сильно интересовали ее. Привыкшая обходиться малым – Девушка попросту не понимала, какие возможности открывают деньги. Секс? Он мог предложить секс? Нет, он хотел предложить его. Но вспоминались ее же слова о том, что без любви секс не имеет смысла. Любовь? Он мог предложить любовь? Вот только вечной любви не бывает, что бы ни выдумывали люди. Она неминуемо заканчивается, проходит. Иногда испаряется, как туман в утренней дымке. Иногда сдыхает, корчась от боли. Она отказала, а он не стал настаивать. Отпустил. Позволил уйти. Развернуться и отправиться вдоль березовой аллеи и клумб с осенними астрами и теперь безучастно праздновал собственную победу. Не чувствовал вкуса поданных изысканных блюд и элитного алкоголя, который заливал себя молча и методично, желая одного — заглушить удушающее одиночество. Забыть к чертям создание с манящим именем Анни, даже имя манило, сводило с ума заставляла беситься, желать, как никого никогда не желал. «Я пойду», — буркнул он размягшим от еды и выпивки топ-менеджерам, которые, тем не менее, попытались подобраться, ответить, как полагается, бодро, с энтузиазмом и капелькой подобострастия. «Счастливо», — кивнул он, игнорируя попытки взять под козырек. Отыскал взглядом хостес, напомнил, куда направить счет. Девица улыбнулась, кивая, как болванчик. Виссарионова знали во всех приличных заведениях. Вопрос кредита доверия не стоял, даже если за вечер счет превышал депозит в несколько раз. «Куда едем?» – спросил вышколенный водитель, увидев Смурова под изрядным градусом хозяина. Открыл и мягко закрыл дверь, когда Александр упал на сиденье. «К вере Андреевне, ответил тот и зажмурился, как при сильной головной боли. Водитель включил тихую угодную виссарионовую музыку, послышалось урчание многомощного мотора, едва слышно зашуршали шины. Автомобиль плавно двинулся с места. За окном проплывал мегаполис с его бесконечной иллюминацией, бетоном, асфальтом, куцами деревьями. Вера дверь открыла, уставилась на нежданного гостя, подтянула пояс на шелковом пол-халатике. «Проходи, раз пришел», — сказала она недовольно, посторонилась, пропуская покачивающегося Александра. Соскучился. «Хорошо выглядишь», — выдал он дежурные фразы. «Не сомневаюсь, что соскучился», — усмехнулась в ответ Вера. «Ну, спасибо за комплимент. Хорошо выглядеть после двенадцатичасового часового перелета в моем возрасте равносильно чуду». «У тебя кофе есть?» — нахмурился Александр. «Не знаю. Посмотри на кухне пожала плечами Вера и двинулась вдоль бесконечного коридора, ведущего в огромный холл, скорее напоминающий фойе какого-нибудь подъезда элитной недвижимости, чем жилое помещение. «У тебя и кухня есть», — буркнул Александр. Невольно вспомнилась ночь, когда Анни ела рыбу, запивая томатным соком, а потом убирала следы несанкционированного пира. В груди разлилось уже знакомое тепло, пах налился тяжестью. Вот же идиотизм чистой воды. Давно его девчонки с ароматом копченой рыбы от губ и рук стали возбуждать. «Иди-ка сюда!» Дернул он Веру за руку, повернул к себе, попытался поцеловать. Пахнуло селективным парфюмом, сладким, почти приторным. Во рту стало вязко, неприятно, будто лизнул горелую карамель или что-то такое, не менее горько-приторное. Буквально пару месяцев назад ему нравился этот аромат. Абсолютно точно нравился. Он же его и подарил в качестве небольшого сувенира из поездки в УАЭ. «Ты пьян», — вывернулась Вера. «От тебя разит на весь дом» добавила она, «Езжай домой, завтра поговорим». Он внимательно посмотрел на Соколовскую, будто не был пьяным. Красивая, холеная, точно знающая себе цену, как женщине, так и профессионалу своего дела. ни к чему придраться, даже дома в халате, если этот комплект можно назвать таким тривиальным словом, как халат. Безупречно. Придраться не к чему. И зацепиться взгляду тоже не за что. Похоже на отполированную мраморную стену с той стороны квартиры. Зеркальный глянец, который перестаешь замечать после первого шага в сторону лифтов. Если прямо сейчас они расстанутся, он ведь ничего не почувствует. Ни талики, сожаления, ни малейшей досады. Ровным счетом ничего. И если переспят, переломить сопротивление женщины, с которой состоишь в близости, не первый год не составит большого труда, тоже ничего не почувствует. Точно такое же ничего. Ноль. Зеро. Ты права, покачнулся Александр. Я домой. Водителя в вызове проявила участие любовница, видимо, уже бывшая. Водителя вызывать не стал. Сам не знал, куда поедет, зачем. Маялся, как зверь в клетке. Незачем дергать человека, которого только-только отпустил домой. У него, в отличие от Виссарионова, была семья, жена, любимая, дети. Мысли метались, как блохи под допингом. Сердце стучало, словно ошалелое. Пальцы сами тянулись к телефону. Набрать номер, услышать тихий голос, представить русские пряди, спадающие на лицо, взгляд украдкой, бледно розовые от смущения щеки и вкус губ вспомнить, одуряющий, ошеломляющий. Такой, что весь мужской опыт летит в никуда. И аромат озерной свежести, цветочной сладости, Еле ощутимый, как ветер перед штормом. Анне, проговорил он в трубку, прежде чем передумал, Сообразил, что на дворе поздний вечер, для кого-то и вовсе ночь. «Александр Палыч?» — прошептали на том конце хлопнуло что то на заднем плане скрипнуло. послышался тяжелый вздох долгий выдох и наконец вам уже сказали да что именно не понял он понимаете но так действительно будет честно пролепетала анне ангелина сергеевна права этот дом по праву должен принадлежать детям олега максимовича его родителям они «Не... мне...» «Тебе звонила Ангелина?» Перебил он. «Приходила с адвокатом». «Твою ма...» Вовремя себя одернул, не выругался на белый свет. Несколько прохожих обернулись на пьяного мужика, который уселся на скамейку, стоявшую вдоль газона напротив элитного дома и почти матерился в трубку. «Что сказал адвокат?» уточнил он, что Ангелина Сергеевна с легкостью оспорит завещание, и я потеряю не только наследство, но еще оплачу ей судебные издержки. «Да что ты!» – с нескрываемой хитцей протянул Александр. «Но не в этом дело. Просто это действительно неправильно. Я не имею морального права претендовать на что-то, тем более на их семейный дом». «Нехорошо это!» «Нехорошо, Анне, фекалии в почтовый ящик соседям подкладывать, а получить то, что тебе полагается по закону, очень даже хорошо!» «Что вы?» — буркнули с той стороны. Александр будто воочию увидел, как покраснела Анне, сжалась от услышанной грубости. «Как тогда?» соседом в тренировочных штанах с растянутыми коленками. Но тот враг был Анне знаком. В ее глазах он не представлял опасности, пусть хамил, как последний мудак. А что она почувствовала под натиском адвоката и обезумевшей вдовы, которая жила идеей фикс? Разоблачить, покарать любовницу мужа, уничтожить если не физически, то морально, и нашла атаки, виновную в своих бедах, Анни Лесанин. Хотя, учитывая слова Антонины Захаровны, не стоило исключать и физическое воздействие. Слова сумасшедшей старухи нужно делить на 10, но правда состояла в том, что Анни действительно перенесла в детстве сложную операцию на сердце, Несколько раз была при смерти. И сейчас совершенно не похожа на пышущую здоровьем молочницу с рекламных буклетов. Скорее на полумифическое, почти неземное создание. «Ты ничего не подписывала?» – перевел разговор Александр. «Нет, они сказали, что завтра приедут со всеми бумагами». А не слушай меня внимательно» ничего не подписывай не разговаривай с ними в принципе не впускай никого в квартиру поняла меня я вылетаю что нет анне да и вот сейчас все становилось на свои места все становилось ясно и просто очевидно как дважды два александр сбросил звонок еще раз повторив инструкцию для Анни, набрал нужный номер и уже через четыре часа, почти на рассвете, вылетел частная авиакомпания в сторону той, с чьим решением он не был согласен, вопреки всем доводам разума. И нет, речь не о наследстве, которое положа руку на сердце не имело значения для Александра. Получит Анне Лесанин деньги. Или нет, больше она ни в чем нуждаться не будет. Речь об отказе ехать с ним, к нему.